Явно вынужденный. «Я Тибрий!» Хрипло крикнул черноволосый. «Мы из поселения на реке. Прошу, позовите барона Кориса ван Исер. Он знает меня, и он знал моего отца, Тибериана. Прошу, позовите Кориса ван Исер. Кориса ван Исер!» Знал. Это может означать только одно. Убедившись, что щупальца усмирены и свиты, в у меня между лопатками толстый жгут,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 когда по ней взбиралась громоздкая туша Сгарха. Трехпалый решил лично проверить обстановку, а заодно и себя показать. Судя по поражённым скрикам, донёсшимся от подножья стены, Сгарху это сполна удалось. Гномов они уже видели, осталось показать им меня красивого, а потом уже и поговорить. — За ущельем наблюдают? — спросил Яврикара. — Могли бы и не спрашивать, господин, — обиженно пробасил здоровяк. «Стефий?» «Сеет!» — фыркнул Рикар. «На этот раз я обернулся». «Да, на стене виднелась тощая фигура Стефия, щедро сыпавшего со стены пригоршней зеленоватой пыли. Цветок Раймены». «Пусть закончит до того, как я спущусь». Попадать под дико обжигающий любую нечисть дождь я не собирался. Порывы ветра уносили большую часть молотого цветка Раймены прочь, но хватит и маленькой толики». Едва только мы утвердились на платформе, как она понесла нас к подножью стены. Сверху доносились нарочито громкие и отчетливые звуки, звяканье мечей о щиты, звон тетивы, щелканье арбалетов. Несколько успокоившиеся воины показывали, что готовы прямо сейчас жестоко покарать любого, кто осмелится покуситься на жизнь спускавшейся к чужакам группы. Сюрпризы начались, едва только подъемник опустил нас на твердую землю, Первый же мой шаг вызвал вспышки на припорошенном молотой райменной снегу. Искры замелькали и в воздухе. Святая травка буквально вспыхивала под моими ногами, прямо указывая, что закованный в сталь воин является темным, нечистью, нежитью, тварью. Чужаки отпрянули, не сводя настороженных глаз с моей приближающейся мрачной фигуры. «Сними шлем!» — рявкнул Тиберий, выхватывая из ножен меч.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 Нет смысла бросаться на высоченную стену, поэтому шурды отступят и направятся к ближайшему поселению своих собратьев. Правда, темные гоблины еще не знали, что в округе больше нет ни одного шурдского гнездовища. Мы выжгли их. Теперь там лишь пустые зловонные норы, пропавшие запахом сгоревшей плоти. Но они этого не знают. Но и это не важно, потому что я не собирался выпускать этих тварей из ущелья. Если они и уйдут, то только в виде ванючего дыма, исходящего от их погребального костра. Чуть поведя глазами, я взглянул перед собой сквозь смотровые бойницы шлема. Мимо тянулся жидкий отряд шурдов, окружённый костяными пауками. Большая часть гоблинов уже прошла, направляясь прямо к нашему поселению. Я продолжал терпеливо ждать, ничем не выдавая своего присутствия, а в моей ледяной голове помимо холодной злости нарастало удивление.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 «Добыча!» С веселой яростью пришла ответная мысль. Ни единой нотки страха, лишь жадное нетерпение. Огромное тело подо мной мягко шевельнулось, и через мгновение перед опешившими шурдами из под снежных наносов восстал разъяренный сгарх с черным всадником на спине. Огромный пласт снега спадал с ями, открывая меня и зверя во всей красе. Чудовищный зверь и не менее чудовищный всадник.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 Как и мои жадные, до жизненной энергии щупальца, сразу же потянувшиеся к ближайшим противникам. Я не стал противиться и шагнул к врагам. К их ужасу стоило гоблинам увидеть веер щупалец и светящиеся в бойницах шлема глаза. Удар. Один из шурдов инстинктивно хватается за вонзившееся в его тощее горло щупальца, но его руки, тростинки, тут же бессильно падают, а затем и он сам рушится на землю.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 Один из сгархов буквально впечатал в землю сразу группу шурдов, раздавив в головы и грудные клетки, испятнав свой белоснежный мех кровавыми пятнами. Крики, стоны и хрипы агонии на короткое время заполнили узкое ущелье. Совсем ненадолго. Я еще успел добить подранка со сплющенным тазом, своем пытающегося уползти прочь. А потом все закончилось. Столь же быстро, как и началось.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 И он придёт за вами, так же, как и за теми людишками с острова. Он привёл нас туда. Он показал, как захватить. Приведёт и сюда. Похоже, Шурда расспрашивать не придётся. Он просто жаждал выговориться. Тем лучше. «Кто восстал?» — Рявкнул я. «Имя!» Все знают его великое имя. Все знают и не осмеливаются произнести. Тарис, Тарис, Тарис. Дернувшись всем телом, Шурт по захрипел и обмяк, содрогаясь в вагоне. «Тварь!» — выдохнул я, делая шаг вперед.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 Даже солнце уже не казалось ярким. Дарис, это страшно. Это равнозначно слову «смерть».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 Ты допустил, чтобы живой ключ к моему узилищу добрался до Ильсеры, но не открыл ее, а сбросил вместе со мной встылые воды и позволил чужаку уйти беспрепятственно. Так ты почитаешь своего бога, так ты чтишь мое имя, так ты оберегаешь мой покой, ничтожество!» Одновременно с последним выкриком Тарис шагнул в бассейн с парящей водой, оказавшись вплотную с нерожденным. вонючая вода колыхнулась заливая грудь некроманта я служу тебе начал великий шаман начал и замолк ибо на его тощем горле сомкнулась влажная и распухшая рука мертвяка ни слова больше прошептал тарис подтаскивая слабо трепыхающегося шурда к себе ни единого словечка знаешь пожалуй тебе пора стать взрослым «Пора начать жить собственной жизнью. Думаю, ты уже достаточно терзал плоти душу своей матери. Плохой из тебя получился сын». Короткий рывок за полупрозрачную пуповину не оборвал ее, но скинул старуху с каменной лавки. Со сморченных губ продолжал срываться безумный и невероятно радостный смех. Старческое тело содрогалось, колотило по камню руками и заходилось в диком хохоте. «Старуха!»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 Вылетевшие на непонятный шум жители островного поселения в непонимании закрутили головами по сторонам. Раздались недоумевающие возгласы, кто-то от души выругался, недобрым словом поминая, непоседливых и проказливых мальчишек. А затем над поселением взывился первый пронзительный вопль, кричал тот, кто первым увидел, что именно упало на крышу его дома и скатилось к самому порогу, оставляя в белом снегу красный след.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 Наблюдая за полетом снаряда, принц Тарис весело выкрикнул. «Отведайте моего пирога!» На свое счастье, приставленные к метателю шурды верно выставили прицел и не промахнулись. Темный ком с шумом рухнул на территорию поселения. «Отведайте моего пирога!» Повторил Тарис и зашелся диким хохотом. «Давно уже не готовил таких вкусных блюд!»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 Уродливый пирог Тариса в буквальном смысле проглотил свою жертву, сделав ее частью себя и немного увеличившись в размерах. Проглотил не только плоть, но и жизненную энергию, подпитывая себя и добавляя скорости. Боль, пожираемой заживо жертвы, была любимым лекарством этого чудища. С хрустом перекатываясь по замерзшей земле и собирая на себя снег, мясной ком крутнулся на земле, словно принюхиваясь, а затем резко покатился вперед.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 У еще одного воина вырвался короткий и торжествующий смешок. Враг. Повержен. Старый мак вновь доказал, что способен отразить любую атаку жалких шурдов. А мясной комый не думал сдавать назад. Он продолжал слепо переть вперед, налегая и налегая на сотканное из синеватого льда лезвие. «Все назад!» — сорванным голосом выкрикнул старик. «Назад!» Несмотря на свой немалый возраст и громадный опыт, глава острова поселения Тибериан никогда до этого момента не встречался с пожирателями и не знал, что эти создания коренным образом отличаются от обычных мертвяков. Магическое ледяное лезвие легко взрезало мертвую плоть, пожиратель настойчиво продвигался все дальше. Ожидаемое не заставило себя ждать. Огромный шар из мяса развалился на две неравные части, вот только пожирателя это. не остановила. Обе половины дернулись вперед с невероятной для нежити скоростью, тяжко прокатились несколько шагов, и под аккомпанемент, предостерегающий и людей, снова схлопнулись, когда старый маг был между ними. Надо отдать должное старику. Тибериан успел выставить защиту. Части пожирателей еще не успели сомкнуться, а лежащая на земле снежное ледяное крошево слилось в единое целое и вытянулась вверх.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 а внутри почти сомкнувшегося, зарастившего свои раны и вновь принявшего шарообразную форму пожирателя неистово бесился Тибериан, чья защита все еще держалась, но трещала и покрывалась трещинами. Завидев резкий жест старика, воины заученно бросились на землю. Над их головами пронеслась настоящая метель, длившаяся не более нескольких вдохов. Пожирателя облепило снегом, комками грязного льда, инием и всем тем, что имеет отношение к воде.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 промораживая ее и раздирая ледяными пиками. Опытный Тибериан бился за свою жизнь, повелевая водной стихией как никогда, искусно и не теряя головы. Никто не видел этого отчая, но сейчас внутри подмерзающего мяса вырастало ледяное кружево, разрезая и раздвигая плоть в стороны, пытаясь высвободить мага из смертельной ловушки. С хрустом одна из сторон мясного кома лопнула, словно бок гнилого фрукта,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 высокую цену замершие в неподвижности воины ошеломленно смотрели на громадный ком окровавленного льда ставший над гробием для главы поселения для старого боевого мага тибериана перед ними высилась их раздавленная надежда на будущую жизнь из глотки чернобородого тибрия вырвался дикий вопль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 Воины неотрывно смотрели на лед в безумной надежде, что вот сейчас полыхнет магический свет, мертвая туша нежити раскроется, и из нее шагнет невозмутимый старый маг Тибериан, как и всегда прихрамывающий и как всегда грозный. Этого не случится. «Смотрите, люди, смотрите!» С надрывом прохрипел седобородый воин, указывая рукой чуть в сторону.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 «Вкусное яичко, прыг-скок, прыг-скок, мягких людишек, хрупшмяк. Вновь тихонько затянул Тарис, почерневшим пальцем подзывая к себе парочку шурдов, оказавшихся в поле его зрения. Едва темные гублины оказались рядом, Тарис растянул губы в страшной ухмылке и велел. «На колени, дети мои, на колени!» Шурду уткнулись с лицом в заснеженную землю,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 как по лезвию старшего близнеца медленно стекают капли тёмной шуртской крови. Страшные твари спешили на зов».